Вторник, 16 часов 58 минут. Здание, в котором располагался Нейроникс, находилось приблизительно в 30 минутах езды на машине от станции метро Измайловская. Рудерлинг вызвал к гостинице такси и без 10 минут 5 уже шел по пешеходной зоне, ведущей к высотному зданию, в котором располагался офис за Владской. Сегодня в 7.30 утра. Самолет авиакомпании Люфтганза, на котором Рудерлинг и прибыл в российскую столицу, приземлился в международном аэропорту Шереметьево-2. Регулярный рейс Мюнхен-Москва прибыл в аэропорт с большим опозданием. 12 часов, проведённых Рудерлингом в гостинице аэропорта в Мюнхене в ожидании вылета, дали о себе знать. Он спустился по трафу аэробуса А-320, проклиная все. Снегопады в Москве, портье гостиницы в аэропорту Мюнхена, трижды за прошедшую ночь, будившего его в надежде, что рейс наконец состоится, и трижды извинявшегося за очередную задержку, и заканчивая своим злополучным бизнесом. Времени теперь, когда планы Ру дерлинга сдвинулись ровно на 12 часов, было более чем достаточно. Обратный билет на Мюнхен рейсом 1250 всё равно пришлось сдать. Так что в запасе у прибывшего оказался целый день. Перспектива потратить его в Москве не слишком прилещала гостю столицы. Мегаполисы, такие как Москва и Мюнхен, для Рудерлинга, всю свою сознательную жизнь посвятившего строительству скромного, но стабильного и прибыльного бизнеса по сбыту фармацевтических препаратов ведущих германских фирм-производителей в небольшом деловом городке в баварских Альпах, были слишком субурны и непредсказуемы. Открытие международного направления в бизнесе Рудерлинга в настоящее время не было излишне хлопотно и в то же время приносило ощутимые дивиденды. Редкие набеги в Москву устраивали Рудерлинга, тем более что российские партнёры оказались активнее и предприимчивее, чем он ожидал. Не устраивало его в существующем положении дело одно. Он никак не мог привыкнуть к бытующему в российской столице негласному правилу начинать деловой день после обеда, а то и позже, совсем под вечер. В связи с этим ему и пришлось отложить свой звонок директору фирмы Neuronics, встреча с которой была целью приезда Рудерлинга в Москву. В запасе было как минимум полдня совершенно свободного времени. Не хотите составить мне компанию, обратился к Ру дерлингу, сосед по авиарейсу, увязшейся за ним ещё в аэропорту Мюнхена. Баварский производитель пива давно уже имел дело с российским рынком сбыта, часто бывал в Москве, и ему были известны буквально все ходы и выходы международных аэропортов Москвы. Я знаю, как сэкономить на транспорте, чтобы добраться до центра города. а вы мне за это поможете перевезти на русский одну бумагу». «Идет», – одобрительно ответил Рудерлинг. Он не стал вызывать такси, а последовал примеру своего соотечественника. По выходе из зала прибытия они сели в белый автобус, который за 20 минут домчал их до станции Лобня. А оттуда, на комфортабельном поезде «Экспресс», гости добрались до станции метро «Савеловская». В поезде Рудерлинг, быстро выполнив просьбу своего спутника, сразу же натянул на себя наушники и настроил радиоприёмник на любимую станцию Das Ding FM Radio. Превосходное знание русского языка, как впрочем и русское имя Владимир, которым Рудерлинг был обязан своим русским корням по материнской линии, позволяло немецкому гостю не только свободно передвигаться по столице, Но и заводить практически любые контакты в среде российских фармацевтов. При наличии крепкой деловой хватки он мог бы сделать неплохую карьеру в сотрудничестве с российскими бизнесменами. Однако этому постоянно что-то мешало. В молодости чрезмерное увлечение просмотрами футбольных матчей с приятелями за кружкой пива, а в более зрелом возрасте привычка к размеренному, предсказуемому образу жизни. Получив ключи от гостиничного номера и проходя по коридору корпуса Вега гостиничного комплекса Измайлово, Рудерлинг заглянул в бар и оставил заказ на доставку в номер упаковки пива и большой воблы, в надежде, что вечером это поможет ему восстановить потраченные нервы и вернёт в привычный ритм жизни. Традиция покупать воблу по приезду в Россию была неизменна. и напоминал Рудерлингу образ спокойного русского дедушки отца его матери. Лишь в половине четвёртого Рудерлинг сделал первый звонок в офис директора фирмы Neuronics Юлии Завлацкой. Здравствуйте, вы позвонили в офис компании Neuronics, послышался в трубке безжизненный голос автоответчика. Рудерлинг дождался звукового сигнала, представился и начал было излагать цель своего звонка, как вдруг его прервал взволнованный женский голос. Здравствуйте, господин Рудерлинг, мы ждём вас со вчерашнего вечера. Вы планируете сегодня подъехать в офис? По интонациям Владимир узнал заботливую секретаршу Нейроникса Варию. которая на протяжении всего времени партнёрства двух фирм аккуратно вела дела Рудерлинга. Добрый день, с заметным облегчением ответил он на приветствие секретаря. В надежде, что дела его наконец сдвинутся с мёртвой точки и неудачи, преследовавшие его со вчерашнего дня, закончатся, он сразу же попытался перевести разговор в конструктивное русло. Мне хотелось бы увидеться с Юлией Владимировной и принять совместное решение по контрактам поставок препаратов мы его нового германского партнёра уже сегодня вечером мы должны отправить копии факсом в берлин не позже но в другом конце провода повисла неловкая пауза слова владимира явно вызвали замешательство со стороны вари Мы ждём Юлию Владимировну с минуту на минуту. Может быть, вы оставите мне свой номер телефона в гостинице? Я сразу же, как только свяжусь с Юлией Владимировной, перезвоню вам. Рудерник продиктовал свой номер, который был отпечатан на маленькой полоске бумаги, вставленной под прозрачную планку из оргстекла в телефонном аппарате, и повесил трубку. У него, по его подсчётам, Оставалось немного времени на то, чтобы привести себя в порядок после бессонной ночи и перелёта и свериться с картой Москвы. Рудерлинг разобрал свой чемодан и, прихватив с собой трубку радиотелефона, установленного в номере, отправился в ванну. Время уже приближалось к 4, а звонка из Нейроникса так и не последовало. Рудерлинг почувствовал некоторое беспокойство, преимущественно связанное с неопределённостью, которая в очередной раз за последние сутки вторгалась в стройные и размеренные планы немца. Он решил не дожидаться звонка секретаря Нёникса и ещё раз сам набрал номер телефона в офисе Завладской. После нескольких длинных гудков В трубке вновь послышался неуверенный и немного растерянный голос Вари. "Сожалею, господин Рудерлинг, но пока ничего определённого сказать не могу. Странно, но Юлия Владимировна не позвонила, как обычно, в офис, и её мобильный телефон не отвечает. Я пытаюсь выяснить, в чём тут дело. А в больнице мне сказали, что она сегодня раньше ушла с дежурства". Единственное, чем я могла бы помочь вам, так это связаться с её компаньоном и заместителем, господином Кремнёвым. Он выходил на связь буквально 10 минут назад. И если вас это устроит, я могу передать ему, чтобы он подъехал. Пока не стоит, отказался Рудерлинг. Подождём ещё немного. Пожалуйста, сделайте всё, что можно, чтобы найти Юлию Владимировну. «Иначе мы рискуем потерять очень выгодный контракт. Я думаю, что и Юлия Владимировна заинтересована в нашей встрече не меньше, чем я. Буду ждать вашего звонка». Не скрывая недоумения по поводу необязательности за Владской, Владимир повесил трубку. Планы второго дня также оказались под угрозой срыва. Поразмыслив, Рудерлинг принял решение лично отправиться в Нейроникс, несмотря ни на что. Не доходя до здания всего нескольких метров, Рудерлинг завернул в аптеку, отыскав на прилавке один из препаратов, внедрением которого на российский рынок занималась компания Рудерлинга и начинающая тогда фирма Завлацкой. Он потешил своё самолюбие мыслью, что ему удалось-таки оставить след в истории современности, и плоды его скромного труда заметны даже в России. В более приподнятом настроении он вновь вышел на улицу. Поднявшись на 14-й этаж, гость отыскал среди ничем не приметных однотипных дверей ту, на которой висела табличка с названием фирмы Завладской. Перед самой дверью он на мгновение остановился, поправил галстук и повернул ручку. Небольшой офис состоял из двух помещений: комнаты секретаря и приёмной. Первая комната, в которой размещался стол и шкафы с документацией, была совсем маленькой, настолько, что два человека не могли бы свободно разойтись в проходе между столом секретаря и шкафом для верхней одежды. По всему было видно, что гости ждали, хотя внезапное появление иностранца застало секретаря Завладской Варю за привычным для неё занятием. Пристально всматриваясь в зеркальце, она красила губы. При появлении Владимира Варя заметно смешалась, смущённо и какетливо хихикнула и опустив зеркальце в крохотную сумочку, защёлкнула замочек. Моментально оценив мужчину мимолётным взглядом, она поздоровалась, поспешно встала и несмотря на то, что узкий проход не оставлял места для двоих, подошла к Рудерлингу. Жестом Варя указала на шкаф для одежды и предложила взять у него пальто и шапку. Рудерлинг был не против. Затем Варя проводила иностранца в большую светлую приёмную. На небольшом журнальном столике в углу комнаты на маленьком подносе стояли две нежно-розовые чайные чашечки, заварочный чайник и сахарница. Рудерлинг без приглашения подошёл к большому письменному столу в форме буквы Т, раскрыл свой дипломат и стал раскладывать на столе бумаги. Я пока не дозвонилась до Юлии Владимировны, несколько робко проинформировала его секретаршу, но очень надеюсь, что она скоро появится. Ни один её телефон по-прежнему не отвечает. Ничего не могу понять. Такого никогда не было. Юлия Владимировна очень обязательный человек. Должно быть, случивы что-то непредвиденное. Варя говорила искренне, но без особой досады в голосе. Хотите чаю? Не дожидаясь ответа, Варя не спеша прошла мимо Рудерлинга в маленькую комнатку за чайником. Только сейчас Владимир обратил внимание, что на Варе было надето туго обтягивающее бёдра короткое кожаное юбка. Довольно пышные и выразительные формы девушки явно не соответствовали размеру самой юбки. Хмыкнув и тут же опомнившись после недолгого замешательства, Родерлинг вернулся к своим бумагам с контрактами. Меньше чем через минуту секретарша вернулась с горячим чайником и, приблизившись к столу, аккуратно и в привычной для себя манере разлила чай в чашке. В этот момент в кармане Владимира ожил мобильник. Он достал его и задумчиво посмотрел на сработавший определитель. Этот номер ему ни о чём не говорил, но Рудерлинг всё же ответил на звонок. Добрый вечер, господин Рудерлинг, послышался в трубке мужской голос. Сразу приношу вам свои извинения за беспокойство, но поверьте, у меня есть вполне объективные причины для того, чтобы звонить вам. У меня есть к вам предложение. Оно очень тесно связано с теми контрактами, которые вы так спешите заключить с вашими поставщиками. Давайте встретимся сегодня, скажем, через часок или около того, в неформальной обстановке. Например, в каком-нибудь кафе в центре города. Там мы обсудим подробности. Рудерлингу изрядно уставшему от накладок за последние 2 дня ничего не оставалось. Кроме как согласиться на встречу, он настоял, чтобы встреча состоялась как можно быстрее. Тут же было оговорено и более конкретное место встречи. Поняв из обрывков разговора, что все приготовления, которые велись задолго до появления гостя в офисе, пропали даром, Варя с нескрываемой досадой засуетилась с бумагами Рудерлинга. Он же, подробно расспросив Варю, как добраться до ГУМа, и прихватив аккуратно собранной девушкой в папку договоры, незамедлительно покинул Neroenix и отправился в центр города.